Ночь на пятнадцатое сентября. Луна свежо, но с вечера ощущалось усталость сердц. Ночью увидела столб огня компактный, серебристо-лиловатый на недалеком расстоянии от себя. Тягостное ощущение в сердце хотелось, чтобы оно сильнее билось. Повторное видение огня на этот раз несколько дальше и с другой стороны. Свет лилово-розовый. То же явление в сердце. Воздействие лучей вызывало лишь вибрации. Слышала, но не записывала. Днем чувство усталости не оставляет, несмотря на мускус. Вечер беседа у кресла Владек. Перемещение духа подлежит тому же закону, ведь напряжение и воля духа приводят его к месту, предназначенному, и выбор совершается не случайно, но по утвержденному увлечению. Так дух привлекается. на физическом плане тем явлением магнита. Струны звучат и зовут принадлежащие части одному закону. Перемещение, идущее сознательно, называется силою творческого магнита. И дух, проявляющий знание перемещения и его направления, ту силу космическую, определяет. Когда дух тысячелетиями знает, что его зовет магнит, то его мышление является только духоразумением. Твое духоразумение тебе и брало зов магнита. Виденный тобой столб огня утверждал начало огня нерва, проходящего через позвоночник. А лилово-розовый тоже одного из его сплетений. Почему видела не внутри себя? Отражения не могут сразу огни выявиться без пожара, потому нужно беречь сердце. Опыт так успешен, мы радовались твоему самоотверженному восприятию. Явление нашего счета. С фуямой, тебе мои лучи, радость вам. Что, светик? Не волнуйся. Ночь на шестнадцатое сентября. Луна, но тучи, тепло. Жар в руках и ногах. Даже мешки с холодной водой не могут умерить жар в ногах. Очень томно. Лежу в тяжелом забытии. Голос уладики. Сотрудничество на высших сферах нелегко. Вечер беседа у кресла Владыки. Когда отражение может быть сознательно воспринято, тогда создается ток сознательного творчества. Когда мы посланные лучи видим отраженными во всех явлениях ученика, тогда мы можем сказать, он отражает истину. Многие лучи отражаются как бледные рефлексы, потому мы так лекуем, когда наши близкие. Самоисходящие лучи утверждают. Потому мы являем свет в полном сиянии тому, кто утверждает в полном значении нашего луча. Ведь ты трудный путь называешь светоносным. Ведь ты приняла чашу огней, ликуя каждому новому духовному утверждению. Ведь ты взяла ту миссию, которую обычно никто не выполнял, ибо условия необычны. Обыкновенно опыт производился в исключительных условиях жизни, Келий или высот, или уединение, потому твой устремленный дух взял на себя ту чашу. Но сколько было у них достижений? Если бы ты видела кляше прошлых явлений и рекорды твоих возгораний, то поняла бы приношения, ведь самое тонкое и чистое невидимо, так много неуявленного в жизни Архата. Как тяжка эта граница между видимым... и невидимым, как необходимость стереть границу между земным и астральным состояниями. Все могло бы быть на этой земле, да, да, да, потому так трудно духу знающему свое предназначение. Наступает грань. Наш мудрый фуяма несет чашу труда. Мы с ним. Конечно, теперь закладываются гигантские масштабы. Магнит так напряжен, так велико время, так явление битвы принесет победу. Наш щит могущественный над вами очень помогаешь. Так различные энергии творчества вы являете нашу волю, мы с ним шлю мои лучи. Ночь на семнадцатое сентября. Луна ясная, ночь теплая. Большая усталость, как всегда. С вечера синие и серебряные вспышки и искры. Заснула, просыпалась часто, но скоро засыпала. С шести часов не могла уже лежать. Никаких воздействий не помню. Болей в спине нет. Слышала мало, не записывала. Просыпаясь, видела позади себя. Большой свет. Видела это пламя центром затылка, но не глазами. Пламя было очень яркое и освещало столик и кровать. Днем душно, много работало, устало. Тягостные приливы продолжаются. Вечер, беседа у кресла учителя. Токи магнитного элемента очень напряжены, когда смещаются струи, уходящие пространственные энергии и новая энергия приближается, тогда особенно чувствуется смещение, грани резко проявляются и струи новых энергий напрягают пространство. Причина приближения новых энергий сказывается на ощущениях сердца и всех пламенных центров. Агни йог так звучит на все токи. Внешние перемещения являются воздействием на центры Агни йога, ведь сущность одна. И токи перемещаясь строгают все чуткие элементы, потому в древности жрицы удалялись и платья, изолирующие, укрывал их. Огонь является трансмутацией энергий. Земля напитывается новыми токами. Возможно ли изобразить ту преобразованную энергию? Творческое действие так испытывает огни Йог, когда венец бытия близок, дух собирающий в себе всю мощь пространственного огня. Потому твои вибрации так звучат на космические пульсации. Потому планетные перемещения и атмосферические токи тебе так передаются. Очень блюду над тобою, очень сердце берегу, очень берегу тебя. Очень острое перемещение. Все подземные токи перемещаются, все надземные течения меняются, потому нужно так беречь тебя. Валькирии, сон, окруженный огнем, Символ явленный. Часто ограждаю тебя огнем. Сердце о Яны горит любовью к тебе. Время близко, шлю радость. Наш Фуяма сражается. Мы с ним. Ночь на 18 сентября. Гроза, дождь, но тепло. Горели конечности, особенно ступни, Несмотря на холодные мешки. Спала мало, слышала мало, Лишь голос владыки, звавшего меня утром, Урусвати, урусвати, урусвати. Днем холодно, но приливы крови продолжаются. Вечер беседа у кресла Владыки. Причью можно напомнить о духе девушки, которую знала учителья как винец сущности. Можно как путь стремительный к солнцу, путь этот наименовать. Каждый дух может себе предназначить путь неотрывочный. Главный ритм является в желании общего блага. Так шествие духа непреклонно ведет к утвержденному завершению. Двадцать четыре. Мы так священно оберегаем дух, который несет чашу ударов космических огней, так куется связь между духом и космическим магнитом. Двадцать четыре. Правильно сказала Урусвати. Разум рождает разум. Формула это может привести дух к вратам знания. Добавлю. От разума к разуму. И красота бытия в устремлении того достижения. Да, да, да. Ценим твое самоотверженное явленное творчество, ценим самоотверженный подвиг нашего фуямы, ценим, истинно ценим, моя мощ с вами, сказал. Днем гости Фильбусы устали, боль в спине снова, центр легких напряжен, приливы крови тяжкие. Вечер беседа у кресла Владыки. Очень скверное самочувствие, приливы сильны, легкая дурнота, головная боль, ментол мало помогает. Единородность тождественно с единосущностью. Только таким путем можем понимать бытие, ведь создан мир из единого сердца, и это сердце бьется единным пульсом космического магнита. Так моя урусвати, принцип утверждающий единородность во всем утверждает единение. Так принцип объединения назначен творческим разумом. Много прекрасных тайн в космосе. Шлю тебе мою мощ нашему фуяме щит. Ночь на девятнадцатое сентября. Прохладно, луна. Вибрации без других ощущений. Слышала мало. В ответ на мой вопрос да, да, да, урусбате. Утром сокращение, идущее от солнечного сплетения к ногам. Безболезненно, но сильно, ибо ноги согнулись в коленях. С утра снова боль под лопаткой, сильные приливы. Днем более утихли, но тяжко, душно из-за приливов. Вечер беседа у кресла Владыки. Очень ценю работу над моими книгами, ценю бережное отношение. Явление урусвати огнено занесено. в наших рекордах можно лековать, когда так возгораются самые ответственные центры. Должна быть очень осторожно. Огонь блюду. Ты утверждена истинно не планетными законами, но законами Владык двадцать четыре. Владыки видят и знают. С нашим Фуямой намечаем новую ступень в Америке. Луч над ним. Явлю помощь. Мы являем щит Фуями и тебе. Очень берегу тебя. ты так много помогаешь и ночью трудишься. Ночь на двадцать первое сентября. Прохладно. Легла рано и скоро заснула. Видение силуэта на фоне окна. Женская фигура. Зина, говорившая Елена Ивановна. Это ужасно. Рано проснулась, думала о владыках, христии, будде и услышала. Иноагес, эй, эйжес, there has been a man compared to him. «Веками не было равного ему». Английский. Для такого духа, как он, тяжкое разграничение, думала о своем воплощении, как суроватине, умершей так рано, что могла дать я? Как благоуханный цветок. Вчера, читая книгу учителя, на фразе «высшему сознанию образование высших форм явлена», увидела большую синюю искру И сегодня серебряная искра на словах. Ты, моя урусвати, утверждена истинно не планетными законами, но законами Владык. Звездочка подчеркнула слово "утверждена". Часто вижу эти звездочки, но не всегда отмечаю.